сардана а ну каталонцы сыграйте мне вашу сардану музыку резкую и обстоятельную с козлиным бленьем и посвистом пастушеской свирели настоящую музыку среди земноморья это уже не тягучий вопли мавров не темная страсть гитар а что- то сельское грубое и веселае как весь каталонский край а край этот уже напоминает Прованс. Он, например, не так скалист, как остальная Испания, а скалист так, как всхолмленный Прованс. В нем не растут пальмы, как в Мурсии, а растут пальмы, как на Ривьере. Различие, сами видите, очень тонкое, и не так легко его выразить. Оно в самом воздухе, которым дышишь, в людях, в их домиках с зелеными ставнями. Словом, оно есть и все. что же касается населения то оно в этом крае носят белые плетные шлепанцы которые зовут альпаргатас и напоминают римские сандалии и временами красные фригийские шапки называемые барреттинас или что то в этом роде и много их тут синеглазах и русах приземистых и кургузах во все здесь как то затесался север в музыку и вкус вина человека и природу в природе берет теперь перевес листа падающий первый желтый листок платана был для меня чем то вроде привета из дома жизнь протекает тут не в патио как там внизу а на улице дети собаки матери пьянчшки читатели газет мулы и кошки все тут обитает у дома и на панели потому то наверное здесь так легко возникают толпы и вспыхивают уличные скандалы но что по моему здесь удивительнее всего это гвардейцы перед королевским замком на ногах у них белые каталонские шлепанцы а на голове цилиндр по правде говоря цилиндр шлепанцы и винтовка со штыком аккорд довольно непривычного звучания но ведь это в конце концов олицетворение всей каталонской земли такой деревенской купеческой на фоне прочих королевств испании